Джил написала Теа на следующий же день, рассказала о кассетах, которые она прослушала вместе с д о ч е р ь м и правда умалчала о том, чем они заканчиваются, и п о с е т о в а л а что до сих пор не сумела разыскать с и м а д ж и н Но теперь с появлением Теа Джил имеет все основания надеяться на успешное завершение поисков. Свалив остальную почту на рабочий стол в кухне, Джилл уселась читать письмо. Солнце сверкало на домашней утвари, на неубранные после завтрака посуде, п р е л о м и в ш и е с я лучи проворно набрасывались на стеклянные панели теплицы, устроенной за кухонным окном. На траве перед домом толстым слоем лежала белая искристая роса. Весеннее утро упорно отказывалось баловать теплом. Джилл собиралась принять душ и одеться потеплее, но решила, что с этим можно подождать. Ножом для масла она вскрыла конверт и принялась читать, жадно глотая строчку за строчкой. Спасибо, так начала Тео за ваше очень подробное и милое письмо. Я была рада узнать, что портрет Имоджин сохранился. Мне бы хотелось взглянуть на него, если позволите, в любое удобное для вас время. и з в е с т и е о пленках, оставленных р а з а м о н т меня потрясло. Если вы их прослушали, значит, теперь вы все знаете. Разве что в письме вы спрашиваете об Имоджин? Что ж, хотя бы с этим я могу вам помочь. Постараюсь быть краткой, но сначала, пожалуй, расскажу о моей жизни с того момента, когда мы с Разамонт поссорились и прекратили общаться. Освободившись из тюрьмы, я совершила огромную ошибку, выйдя замуж за очень жестокого и властного человека, звали его Дэра Крамси, и прожила я с ним около десяти лет. Он увидел в газете мою фотографию, сделанную во время следствия, и написал мне в тюрьму. Рамси принадлежал к небольшому и довольно эксцентричному ответвлению мормонской церкви, и моя история задела какие-то струны в его душе. Он напридумывал кучу теорий, почему я так поступила с и м а д ж и н но все они сводились к одному. В девочку вселился сатана, поэтому то, что с ней произошло, своего рода наказание, которое она заслужила. Я тогда пребывала в беспросветном отчаянии. Меня угнетало чувство вины от того, наверное, мне удалось убедить себя в правоте Рамси. Его злобные чудовищные в ы м ы с л ы позволили мне перевести дух. И думаю, только благодаря этому я смогла жить дальше. Шли годы, и наша совместная жизнь становилась все невыносимее. Искра независимости, человечности должно быть всегда тлела во мне, и пусть медленно, но она разгорелась и в конце концов обратилась в пламя. Я бросила мужа и больше никогда с ним не встречалась. Все это время. Меня держало на плаву ж г у ч е е все поглощающее желание снова увидеть и м а д ж и н Когда я ушла от Рамси, ей исполнилось шестнадцать лет. Я не хотела врываться в ее новую жизнь. Я лишь хотела посмотреть на нее, как ей живется, счастлива ли она. Когда-то Разамон дала мне адрес ее новой семьи. Туда я отправилась. Выяснилось, что они давно переехали, но, к счастью, новые жильцы знали, куда — в Торонто. Я сочла это добрым знаком. Моя мать тоже перебралась в Канаду, и хотя я много лет ничего о ней не слышала, я все же подумывала навестить ее. Казалось, сама судьба, не Бог. В него я больше не верила. Настойчиво т ы ч е т пальцем в Канаду и велит мне ехать туда. Я взяла билет на самолет и улетела. Прибыв в Торонто, я поселилась в мотеле на окраине города и уже на следующий день взяла машину на прокат и поехала в пригород, где жила семья и м а д ж и н Я припарковалась прямо напротив их дома. Конечно, это было рискованно, ведь мне было запрещено не только видеться, но даже приближаться к дочери. Было воскресное утро. Я простояла перед их домом несколько часов, пока, наконец, они все не вышли и не сели в машину. Вы наверняка помните, что я не видела мою дочь с тех пор, как ей исполнилось три года, и я боялась, что не узнаю ее. Но белая трость послужила отличной наводкой. Впрочем, и без трости для слепых в ее руке я бы ни на секунду не усомнилась, это Имаджин. Она выросла высокой и красивой, светлые волосы были подстрижены в коре, и двигалась она очень непринужденно. Там было еще двое детей, два мальчика помладше. И большой коричневый ирландский терьер, вокруг которого они все страшно суетились. Не трудно было догадаться, что эта семья живет дружно и счастливо.